Слуги рисуют на основе этих сообщений картину, подносят её сыну неба в тронном зале, и тот погружается в созерцание. Пока император смотрит на картину, она не меняется. Сын неба водит по ней глазами, ему приходит в голову одно, потом другое. Он морщится, когда долетающий из внешнего мира звук отвлекает его глядя на картину. Он в мыслях. За это время во дворец поступают новые донесения. Слуги рисуют ещё одну картину и приносят её императору вместо прошлой. Тот опять начинает шарить по неподвижному образу глазами, забывая про всё остальное. Мой ум работал так же.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 такими же были и другие люди и единственным результатом моей многолетней тренировки в секте Дзен было слово пустота намалёванная поверх моих миражей я рассказал о своём переживании монаху чтобы разрушить этот механизм ответил тот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 Но подобная практика уведёт её из числа ваших личных проблем. Хозяина жертва этого страдания исчезнут полностью. Это невыразимое облегчение. Вы увидите жизнь, как она есть, и перестанете слишком переживать по её поводу. Я уже понимала, о чём он говорит. Выдвижьтесь в правильном направлении, добавил монах. И гораздо быстрее, чем обычные медитаторы. Почему? Осмелюсь предположить, улыбнулся он, что это связано не с вашей предыдущей практикой, а с моим обществом. Мой ум хорошо знает, похожее состояние и маршруты.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 Но есть и более интересные параллели. Через пару столетий после Будды в Греции жил Пирон из Элисы, первый философ-скептик. В современном курсе философии ему уделяют всего несколько минут. Пирон говорил так: "Я воздерживаюсь от любых оценок и суждений, ограничиваясь себя простым восприятием объектов".